У судьи была очень большая голова. Не в переносном, а в прямом, физическом смысле слова. Его череп отличался такой шириной, что уши размещались почти на ширине плеч. Чертами лица, приплюснутый нос, вывернутые губы он напоминал обезьяну. Впечатление уродства усиливали очки с толстыми стеклами. Она исчувствовала себя в полной безопасности. Влюбиться в такого ей уж точно не грозило. Последние полчаса она старательно излагала ему все обстоятельства дела Минотавра. Прочитать ее отчет судья не удосужился. Говорила о связи между преступлением, совершенным на вокзале, и двойным убийством на пляже в Геттари, О том, каким образом в дело замешан скрывающийся от органов правопорядка Матиас Фрерр. Психиатр из Бордо, в 2009 году бывший бомжем в Марселе. О подозрениях в адрес двух одетых в чёрное мужчин, умеющих стрелять из винтовки Геката-2 и раскатывающих на внедорожнике модели Ку-7, якобы украденном у частного охранного агентства. Судья слушал её, не перебивая. О том, какое впечатление на него произвёл её рассказ, сказать было затруднительно. То ли он ничего не понимал, то ли не испытывал никакого желания усложнять себе жизнь. «Пока я могу сделать только один вывод», — наконец заговорил он. «Главный подозреваемый по делу — свидетель». «Ну хорошо, пусть свидетель. Но он в бегах, а вам так и не удалось напасть на его след». «Его видели в Марселе. Я связывалась с тамошними коллегами, его активно ищут. Никуда он от нас не денется». Вообще-то это не вполне соответствовало тому, что ей сказали полицейские Марселя, но она предпочла не акцентировать внимание на трудностях. Ей хотелось во что бы то ни стало сохранить доверие судьи. Он снял очки и потёр себе веки. «Почему он туда вернулся? Разве это не странно?» «Может быть, решил, что Марсель — последнее место, где его будут искать? Или у него есть свои причины?» «Какие причины?» Анаис ничего не ответила. Время излагать свои гипотезы еще не пришло. «Что конкретно вы намерены предпринять?» Судья снова нацепил очки. Анаис мысленно вытянулась по струнке. «Я планирую отправиться в Марсель и принять участие в поисках главного свидетеля по делу». «Вы полагаете, в этом есть смысл?» Я разговаривала с руководителем следственной группы Жан-Люком Кронье. «Он со мной согласен, моя помощь им не помешает. Я лично знакома с беглецом». «Да, мне об этом докладывали». Она и сделала вид, что не поняла намёка. Затем собралась с духом и выпалила. «Господин судья, следствие в Бордо топчется на месте. Мы отсмотрели все видеозаписи с камер наблюдения, допросили всех бездомных, имевших возможность встречаться с жертвой, то есть с Филиппом Дюрюи, пытались разыскать его собаку. Установили, где он доставал для неё корм, где добывал себе одежду. Отследили цепочки, через которые он доставал наркотики. Мы частым гребнем прочесали вокзал, места сборищ бездомных, каждую городскую подворотню. Изучили состояние всех запасов эмальгена, снотворного препарата для животных, которым воспользовался убийца, в радиусе 500 километров от Бордо. И что мы получили? Ноль. У нас был косвенный свидетель, присутствовавший на месте преступления, Патрик Бонфис, но он был убит вместе со своей женой. Таковы результаты на настоящий момент. Свидетелей нет, улик нет, нет ни единого стоящего следа. Единственное, чем мы располагаем, Это отпечатки пальцев Матиаса Фрера, он же Виктор Януш, на рельсах в ремонтной яме. Моя группа может продолжать работать в Бордо, но я должна найти Фрера. А Фрер сейчас в Марселе. Судья скрестил руки на груди. Он молчал. О чём он думал? Взгляд за толстыми стёклами очков оставался непроницаемым. Она и умирала от жажды, но попросить стакан воды не осмелилась. Только сейчас она осознала, что обстановка кабинета совершенно изменилась. Легаль его полностью переоборудовал. Выбросил привычные картотечные шкафы, металлические столы и синтетическое ковровое покрытие. Заменил их стеллажами лакированного дерева и крытыми фетром стульями. На пол постелил настоящий шерстяной ковер. Воссоздал атмосферу нотариальной конторы начала прошлого века. Ещё поразительнее было то, что, несмотря на насморк, она учуяла запах тлеющих ароматических палочек. Может, судья не так прост, как кажется? Может, он тайный буддист, а во время отпуска совершает пешие восхождения на Гималай. Легаль по-прежнему не произносил ни слова. Она испоняла, что должна предпринять что-то ещё. Не вставая, она положила локти на стол и самым проникновенным тоном сказала. «Господин судья, нам с вами ни к чему рассказывать друг другу сказки. Ставки в этой игре высоки как для меня, так и для вас. Мы с вами молоды. Все вокруг только и ждут, чтобы мы допустили оплошность. Положитесь на меня. С одной стороны, у нас имеется ритуальное убийство, совершенное ненормальным в Бордо. С другой — двойное убийство в стране басков. Единственная связь между двумя делами — Матиас Фрер, он же Виктор Януш. Именно я должна найти его, где бы он ни прятался. Отпустите меня в Марсель. Дайте мне ровно два дня. Судья криво улыбнулся. Казалось, горячность Анаис его позабавила. Надо же, ребячество какое. В сущности, каждый из них играл сейчас роль. Что конкретно вы намерены делать в Марселе? «Или вы рассчитываете найти там что-нибудь ещё, помимо фрера?» Анаис встала и улыбнулась. Ей всё-таки удалось углядеть за стёклами очков Ле Галя, светившийся в его глазах острый ум. Тот самый ум, благодаря которому он с блеском сдал всем мыслимые экзамены и занимал сейчас это кресло. «Я думаю, что Януша из Марселя бежал. Он чего-то боялся. Кроме того, я убеждена, что он тоже идёт по следу. «По какому следу?» «Пока не знаю. Возможно, по следу убийцы». «Я вас не понимаю. Он убийца или сыщик?» «Обе гипотезы вероятны». «Вы что, слышали о другом убийстве? Думаете, мы имеем дело с маньяком?» Анаиз замахала обеими руками. Она терпеть не могла это слово. И считала, что делать подобные выводы слишком рано. «Вы проверяли по базе данных преступников с психическими отклонениями», — не отставал судья. «Разумеется. И Фортро не звонила. Безрезультатно. Но это настолько тесно связано с критериями квалификации преступлений, знаю. Но всё же на чём основаны ваши предположения?» Она могла бы выдать ему целый букет трескучих фраз, но предпочла голую истину. На интуиции. Судья несколько долгих секунд в упор смотрел на нее. Скромный нотариус исчез. Перед ней сидел загадочный Будда с непроницаемым лицом. Наконец он испустил глубокий вздох и приподнял кожаный бювар. Под ним лежал белый листок. Она и собратила внимание на необычное качество плотной глинцевитой бумаги. От листка веяло стариной. На такой бумаге присылали приглашение на бал или отказ в помиловании. Что это? Я освобождаю вас, капитан. У нее дернулась челюсть. Вы, вы меня отстраняете? Освобождаю, произнес он по слогам. Вы понимаете человеческую речь? Я направляю вас в Марсель. Статья 18 Уголовного кодекса, пункт 4. «Следственные судья имеют право направить следователя, работающего по делу, в любую точку Франции, если это служит установлению истины». Она нутром чуяла какой-то подвох. Слишком уж все просто. «А моя группа? Она будет продолжать расследование в Бордо?» «Ну, скажем так». Она будет помогать новому руководителю группы. «Вот оно что!» Судья выслушал её, но всё было решено заранее. Наверняка Деверса ещё вчера был в курсе дела. Она могла бы сейчас кричать, негодовать, уйти, хлопнув дверью. Но, если честно, ей было всё равно. ее её отпускают в Марсель. А это главное. «Кто назначен новым руководителем группы?» «Морисе! Очень опытный офицер!» Анаис не сдержал улыбки. В главном полицейском управлении Морисе прозвали могильщиком. Он всегда стремился попасть работать на участки, расположенные поближе к кладбищам. «Тридцать лет беспорочной службы, нацеленной на получение премиальных, положенных комиссару полиции за констатацию смерти». Да уж, Морисе явно не тот шустрый изобретательный сыщик, которому под силу поймать наделенного высоким интеллектом преступника. Легаль подтолкнул к ней листок. Она протянула за ним руку, но он, словно передумав, накрыл листок своей ладонью. «Что вы можете сказать об убийцах, орудовавших в стране басков? Об этих самых людях в черном?» У Анаис оставался единственный след, информацией о котором она не поделилась с судьей. Метис — химико-фармацевтический холдинг, возможно, связанный с убийством рыбака и его подруги. «Пока ничего», — солгала она. «Вернее, только одно. Дело может оказаться гораздо шире, чем представлялось поначалу». «В каком смысле шире?» «Об этом рано говорить, господин судья». Он убрал руку с листка. Она взяла его и прочитала. Это было подтверждение ее полномочий на проведение расследования на всей юго-восточной территории Франции. Она и спрятала листок в карман. Запах ладана придавал всему происходящему некий религиозный смысл. «Два дня», — заключил Легаль, поднимаясь из-за стола. «Считая завтрашнего дня, пятницы». В понедельник вы приведете сюда, в этот кабинет, Матиаса Фрера в наручниках и с подписанными показаниями, иначе вам лучше не возвращаться.